Потом вышел один из врачей, молодой, энергичный, совсем не сонный, несмотря на то, что был пятый час утра, и объяснил Елене, что нужно проверить наличие внутри черепной гематомы, потому что если она есть, нужно оперировать немедленно, а если ее нет, больного можно сразу помещать в реанимацию, потому что состояние его стабильно. Лёву увезли на обследование, а Елена так и осталась сидеть в коридоре перед приемным покоем, потому что ей никто не сказал, где еще можно подождать. Она совершенно растерялась и сама ни у кого ничего не спросила. Примерно через час она робко постучала в приемный покой, и ей объяснили, что муж уже в реанимации с предварительным диагнозом ушиб головного мозга — кома. Реанимация находится в другом корпусе, на восьмом этаже. Она, конечно, может туда пройти, но дальше коридоры ее не пустят. В реанимацию никого не пускают, не положено. Но Елена, конечно, пошла. Ее, конечно, не пустили. Она просидела там до десяти утра, раскачиваясь и обхватив себя руками. Потом попросила в ординаторское разрешение позвонить, и за ней приехал брат. Вадим Вавилов. Дома она поспала два часа. Переоделась, собрала сумку, в которую положила две бутылки воды, пакет с бутербродами и снова отправилась в больницу. На восьмой этаж. В коридор перед дверью в реанимацию. Она будет тут сидеть до тех пор, пока Лева не придет в себя, пока она не увидит его не поговорить с ним, не убедиться, что с ним все будет в порядке. Так она и провела все шесть дней, уезжая домой на ночь. Врачи гоняли ее, зав отделением сердился, говорил, что ей надо ехать домой и вообще заниматься своими делами и не мешать, что здесь все профессионалы обойдутся без нее, что она все равно ничем помочь не может, но она упорно сидела потому что не было сил жить как-то по-другому. Сил вообще не было ни на что, кроме этого тупого сидения в коридоре. За эти шесть дней ей говорили разное. И что муж может самостоятельно дышать, сердце стабильно, есть глотательный рефлекс. И что больной стал беспокойным. У него были однократные судороги, и что у него поднялась так называемая Мозговая температура, которая плохо сбивается. То наступало какое-то улучшение, и Елене говорили, что появилась реакция на прикосновение, дрогнули веки. Появилась реакция на боль инъекции. но снова становилось хуже. Елена каждый день спрашивала врача, какое лечение проводит ее мужу, но спрашивала больше для проформы, потому что в медицине все равно ничего не понимала и ответы оценить не могла. Но и ответы, естественно, были такими же формальными, как и вопросы. Лечение проводится антигеморрагическое, противосудорожное, противоотечное, гормональное, антибактериальное и так далее». Она спрашивала об этом, потому что не хватало смелости спросить совсем о другом, и не хватало мужества выслушать возможный ответ. «Разве важно, чем и как Леву лечит? Куда важнее понимать, что с ним будет, каким он будет и будет ли вообще?» Но спросить об этом у Елены душевных сил не было. В конце коридора замаячила знакомая спортивная фигура. Никита Колодный, актер, которому Лёва дал, наконец, одну из двух главных ролей в новой пьесе, а, по сути, не одну из двух главных, а действительно главную. Потому что дело не только в объеме роли, во времени нахождения на сцене, но и в драматургии образа. А она в этой роли куда интереснее, чем в другой, тоже большой, роли Зиновьева, которого будет играть Миша арцеулов Миша, Миша! Ну как, Леночка? Никита подошел и расцеловал Елену в обе щеки. Есть новости? Как Лев Алексеевич? Все так же. Печально ответила она, без изменений как же так никита не то растерялся не то огорчился елена не поняла ты же позавчера говорила что есть небольшое улучшение позавчера было а сегодня уже нет никита я правда ничего не знаю мне ничего не говорят и клеви не пускают. Состояние стабильно тяжелое, вот и все, чего я могу от них добиться. Господи! Колодный присел рядом, обнял Елену за плечи, прижал к себе. Бедная девочка, бедная моя. Как же тебе тяжело, могу себе представить. Ты так и сидишь тут. Я надеялся честно признаться, тебя не застать. Думал, что ты все-таки возьмешь себя в руки и поедешь домой. Тебе надо отдохнуть, Ленуся, а ты себе истязаешь. Тебе силы нужны. А Льву Алексеевичу ты сейчас ничем помочь все равно не можешь. Я не могу идти, пробормотала она, утыкаясь Никите в плечо и давясь слезами. Мне кажется, что пока я здесь, неподалеку, Лева это чувствует, и ему легче. Уж не знаю, поля там какие, или ауры, или флюиды. Я сейчас во все готова верить. Только бы это Леве помогло. Если бы я могла посидеть рядом с ним, подержать его за руку, я уверена, он бы это почувствовал и пришел в себя. Она тихо заплакала. А холодный молча сидел рядом, обнимал ее и гладил по руке. Елена была благодарна ему за это молчаливое сочувствие и за теплое широкое плечо, на которое стекали ее слезы. Мы все очень переживаем за льва Алексеича, наконец заговорил актер. Многие хотели приехать сюда. Да что многие, практически все. Но мы же понимаем, больница, реанимация, тебе тут не до нас. Да такую делегацию сюда и не впустят, выпрут прямо с порога. Я отбил себе право поехать и обещал сразу же позвонить и все рассказать. Владимир Игоревич с утра уже звонил доктору, но тут ничего не сказал. Жена, говорит, тут сидит в коридоре. Я ее только что видел, так что она, если захочет, сама вам все расскажет. Я права не имею, потому что вы не родственник». Ты не думай. Бережной каждый день звонит. А ему каждый день одно и то же отвечают, мол, жена все знает, а вам информацию не дадим. Но там в театре все сидят. После репетиции никто не ушел. Все ждут, когда я позвоню и расскажу, как тут дела у Льва Алексеевича. Елена вытерла слезы, еще раз всхлипнула и выпрямилась. Ну а вообще, как в театре дела? Спросила она просто для поддержания разговора. Ей совсем было неинтересно, как дела в Новой Москве, но хотелось выглядеть вежливой, хотя бы в знак благодарности за внимание и поддержку. Да как? Махнул рукой колодный. Никак. Все ждут льва Алексеевича. Без него ничего не двигается. Сеня, конечно, проводит репетиции, все идет по графику, но это же не то, не то. Лучше Льва Алексеевича никто эту пьесу не поставит, никто не сможет сделать так, чтобы она продержалась хотя бы сезон. Уж больно слабый материал. Сеня не потянет. Если он полностью соберет спектакль, это будет провалом уже на премьере. И останусь я опять без главной роли. У меня вся надежда только на то, что Лев Алексеевич скоро поправится и сам будет собирать спектакль. Пусть лучше мы его выпустим позже, пусть даже не в этом сезоне, а в следующем, ну уж это будет действительно хороший спектакль». Никита говорил еще что-то в том же роде, но Елена уже не слушала его. Ей стало вдруг неприятно и очень обидно, Лёва там, за этой стеклянной дверью, лежит в коме, и неизвестно, чем все это закончится, чем, когда и как, а эти из театра думают только о себе и о своих спектаклях и ролях».